Глава первая. «Как я ненавижу своего босса!» «Что за хрень-то мне притащила?» — рявкнул Эрнест Сергеевич, кинув листки с презентацией мне в лицо. Его взгляд темный, огненный, из носа как будто шел пар. Боже, он похож на дракона во время месячных, которому наступили на хвост. Теперь ясно, почему его так называли в офисе. «Это наш план по продвижению Соляриса», — сказал я как можно спокойнее, радуясь, что мой голос не дрогнул от волнения и ярости. Я понял, что не меню кафе «Полянка». Это полная хрень. Для него это хрень, а для меня идеальная стратегия по развитию бренда Солярис. Я бы хотела над ним всю неделю, даже в выходные, ночами не спала, а этот гад сворачивает уже пятый проект, назвав его хренью. «Обидно, знаете ли?» «Что вас не устраивает?» «Хорошо, давай почитаем». Мужчина схватил оставшийся на его столе листок и начал читать. «Раскрутка в соцсетях, лицо клиента на всех баннерах», в то время как он просил конфиденциальность его личности. А слоган? «Кто не с нами, тот под нашими подошвами». «Это ты придумала гелю для обуви?» Ну да, звучало стрёмно. Зато отлично подходило под рекламу неизвестного продукта. Я слышала об одной доставке суши, где используют завуалированные матерные слова. Может, мне тоже применить? Но я мало знаю о Солярис, Эрнест Сергеевич. У них очень разнообразная продукция. А конкретного ТЗ нет. ТЗ – техническое задание. Я сделала акцент на новом продукте, а также... Я русским языком сказал, что заказчики против соцсетей. Боже, зачем так кричать? Может, и правда у него начались те самые неприятные дни? И знаете, я бы не удивилась, увидев под столом чешуйчатый хвост. Главное, не докторскую колбасу. Ладно, Мия, не заражайся от своих коллег и не превращайся в очередную... Фанатичку великого и ужасного босса. Да, правильное слово. Ужасного. Соцсети — это двигатель любого бренда. Если вы хотите, чтобы о продукте узнали все, то... Я разве такую задачу поставил? В кабинете воцарилась тишина. Холодные глаза Эрнеста Сергеевича, как капли дождя, пачкали меня. Капля за каплей. Его руки сложенный в оборонительный замок на груди. А сама поза расслаблена, словно он здесь прав и никто больше. Но это не так. Я старалась показать свой профессионализм и готовность к сложным проектам. В университете нас готовили к трудностям, но я не думала, что трудностью будут не капризные клиенты, а капризный босс. Я занесла руки за спину и крепко сжала пальцы в кулаки. Наверняка останутся полудуги на ладонях, но лучше пораню себя, чем выкажу недовольство этому дьяволу в галстуке. Или может написать рассказ, где я убиваю его десятью способами. В интернете говорили, что это успокаивает. Переделывай и сделай акцент на почтовом распространении и бумажных баннерах. Мужчина смял последний листок и швырнул. Его мне в ноги. Спасибо, что не в лицо, как в прошлый раз. Если ты хочешь продолжить стажировку, старайся больше. Еще один прокол и можешь паковать коробки. И почему он такой противный, бесчувственный чурбан? Я столько времени убила, чтобы составить этот план, изучала рынки, аккаунты конкурентов, ведение профиля в соцсетях. Пробовала даже настроить рекламные посты, чтобы поставить задачи маркетологам. А он просто провалил мой план без объяснения причин. «Так, Мия, не сдавайся. Ты придумаешь что-то интересное на бумажных баннерах. А почта? О нет, с царством сатаны я связываться не хотела». Стиснув зубы, я покинула кабинет босса и рухнула на свое место в углу огромного помещения. «Дракон снова накричал?» спросила Оля. Мой куратор и соседка за стенкой, оглядывая теплыми медовыми глазами мою уставшую тень. «Ага». Он даже слушать не стал. Швырнул бумаги в лицо. Со вздохом я кинула смятые листки на стол. «Так тебе и надо!» — выкрикнула Альбина за спиной у Оли. «Ты здесь без году неделя, а главную стратегию доверили тебе. Вот я бы удовлетворила». «Все потребности нашего прекрасного Эрнеста». Девушка закатила голубые глаза и надула полные губы. «Тебе выписать штрафные три часа?» — рявкнула Оля, заставляя Альбину выпрямить спину и удивленно округлить глаза. «Нет, что ты... Я всего лишь...» «Тогда работай!» Альбина с недовольным лицом отвернулась от нас и принялась что-то печатать на компьютере. Иногда ее недовольство сбивало с рабочего процесса, но за месяц работы я привыкла к живой конкуренции. Может, как-нибудь насыплю ей перец в кофе и буду долго смеяться, до конца своих дней. Тем временем Оля протянула мне упаковку с печеньем и тепло произнесла. «Иди домой, отдохни. Ты на прошлой неделе допоздна засиживалась». «Но мне нужно переделать». «Переделаешь завтра». Я тебя отпускаю. «А меня отпустишь?» Скликнула недовольная Альбина. Но Оле было достаточно строгого взгляда, как у Мэрил из дьявол носит прада. И девушка моментально отвернулась. Я тяжело вздохнула и откинулась на спинку стула. «Только не домой. Я не хочу домой». «Ты расстроена, что тебя отпускают домой?» Я? «Нет, все в порядке. Увидимся завтра». Натянуто улыбнулась Оля, подхватив рюкзак и поправив рыжие кудряшки. Альбина что-то крикнула мне вслед, но я не услышала ее. Тяжелый рок в наушниках спас мое положение. Дома меня ожидала привычная амбре из сигарет, вишневой водки и ванильного ароматизатора для дома. Не думала, что эти ароматы неплохо сочетаются и даже не кажутся такими тошнотворными. Или я привыкла? Как и привыкла к паутине на плинтусах, к разотранным обоим, шаткой входной двери и знакомому протяжному стону. «Детка, ты принесла деньги?» Выкрикнул пьяный женский голос из гостиной. «Нет, зарплату выдают в конце месяца». Я устала, вздохнула и закатила глаза, увидев маму, расположившуюся на полу. На этот раз она полностью лежала на ковре, а ноги задрала на диван. Я слегка разлила воду и лежу на полу. Участковый сказал, что это полезно для спины. Для спины будет полезно, если ты перестанешь пить, курить и найдешь работу, а также если не будешь каждый раз спрашивать, принесла ли я деньги тебе на выпивку. Но в ответ я сжала губы, чтобы не ляпнуть лишнее. — Разбуди, как получишь деньги? Мама раскинула руки в стороны и захрапела. Привычно накрыла исхудавшее тело одеялом и захлопнула дверь в свою комнату. Надеюсь, она не шарила по ящикам и не стащила деньги за аренду, иначе нас выселит из дома. Я бы хотела пожить в общежитии, но если уйду, кто позаботится о маме? Кто поможет ей справиться с болезнью? Стоило мне только развалиться на кровати, я тут же подскочила от внезапно громкого входящего звонка. Да еще и с видео. Гера, кто бы мог подумать? «Привет, Миюшек!» – громко произнесла моя лучшая подруга, улыбаясь в камеру. «Как поживает будущий пиарщик?» «Хреново!» – дракон разнес мой план к чертям. «Ох, сочувствую, но ты же знаешь, что можешь лучше!» «Эта девчонка не умеет писать ничего, кроме сплетен!» Выкрикнули по ту сторону экрана, и передо мной появился высокий брюнет с милыми завитушками. Собственно, только завитушки у него и милые, а остальное — полный провал. «Не напоминай мне о грехах прошлого!» «На первом и втором курсах я вела страницу со сплетнями, но затем забросила ее» хотя чувствую, если этот чертов дракон снова будет трепать нервы. Я восстановлю блок и расскажу много интересного о Барнесте Сергеевиче. Он о самом главном не заговорил, завопил в экране веселый голос Андрея, еще одного парня Геры. «Я сейчас повешу трубку», — пригрозила я. «Я готова терпеть парней своей подруги, пока они не выходили за рамки». «Если вы не прекратите, я перееду к Мие», — пригрозила Гера, поправив темные волосы. «Ох, подруга, сомневаюсь, что тебе понравится в нашем захолустье». Парни резко замолчали после угрозы Геры и скрылись из зоны обзора. Как она умудрилась с ними связаться, до сих пор не понимаю. В прошлом году такой скандал был, я даже не стала его комментировать в своем блоге. Однако это и троице абсолютно плевать. Вряд ли ты захочешь переехать ко мне. Да ладно, у тебя наверняка получше, чем здесь и... Голос подруги внезапно прервался, а звонок скинулся. Вместо него на экране загорелся номер, от которого мое сердце замерло, а я перестала дышать. Только не это.